Глава двадцать 26. В голове с бешеной скоростью завертелись винтики и шестеренки, отвечающие за мозговую деятельность. Я медленно вернулась за стол, села и задумчиво уставилась перед собой. Итак, что мы имеем? Три варианта, один другого непривлекательнее. Хотя стоп. А три ли? Возможно, есть другие пути? Просто я пока о них не знаю. Мои источники информации сейчас только ведьма и леший. К сожалению, ни одному из них я полностью не доверяла. Оба обманут, недорого возьмут. Хм. Пожалуй, чтобы узнать больше, необходимо выйти в местное общество, порасспрашивать людей, присмотреться. А вось какая-нибудь ниточка и промелькнет. А если нет? Если нет других вариантов возвращения домой, то я вижу лишь один выход. Придется мне выходить на охоту за трупами ведьм, изгонять из этого мира демонов, а потом требовать от Варлама исполнять обещанное. И пусть только попробует не исполнить. Я ему такое устрою, что нашествие демонов детскими играми покажется. Приняв решение, я перевела свой взгляд на бабушку и нахмурилась. Ох, кто бы только знал, как же мне хотелось ей все высказать. Это ведь только ее вина, что я оказалась в такой ситуации. Не появись она со своей брошью. Я бы уже давно была замужем и знать бы обо всей этой чертовщине не знала бы. Но мы этот этап уже проходили. В прошлый раз, когда не сдержалась и попробовала отчитать старушку, стала маленькой девочкой. Урок я усвоила успешно и превращаться еще в кого-нибудь не хочу. Пока у нас, к сожалению, совершенно разные весовые категории. У нее опыт и знания, а я всего без пяти минут ведьма. Так что лучше не нарываться. Придет мое время. Потом, надеюсь. Ну что выбрала, как жить дальше? Деловым тоном осведомилась бабушка. Пока нет, соврала я. Нужно больше информации. Ха, разумно, с одобрением заметила Тамарина Кентиевна. Что ты хочешь знать? Кто такой Фёдор? пристально посмотрев на старушку, спросила я. Самообладание на глазах покидало бабушку. Её руки задрожали, лицо осунулось, побледнело и приобрело скорбное выражение. Старуха судорожно вздохнула, я уж думала, не ответит. Но она всё же ответила после долгой паузы. Твой дедушка. Дедушка? удивлённо переспросила я. Ну, пра-пра, разумеется. Раздражённая, исправилась она и пояснила: "Фёдор, мой муж. И что с ним?" Тамара Иннокентьевна отвела взгляд, снова вздохнула и начала свой рассказ. "Твой дедушка, когда ещё был молот и горяч, заключил договор с демонами и продал свою душу в обмен на услугу. Хочешь знать какую?" "На самом деле ничего особенного." всего лишь уничтожение компрометирующих семью документов скажешь ерунда и будешь права только федя принадлежал к аристократическому роду и был воспитан в том ключе что честь дороже жизни глупые идеалы конечно но таким я его и полюбила бабушка мечтательно улыбнулась уплывая своими мыслями в далёкое, неведомое мне прошлое. Гордый, сильный, красивый, обходительный, к нему ни одно женское сердце не могло остаться равнодушным. Только он выбрал меня, простую травницу. К нашему счастью, Федя был младшим ребёнком, поэтому титул не наследовал. А ещё, памятая о его великой жертве, Семья не возражала против нашего брака. Однако прожили мы вместе недолго. Революция, развал страны, гражданская война. Разумеется, мой муж не смог усидеть на месте и отправился защищать свои идеалы, будь они неладны, оставив меня одну с тремя маленькими детьми. Страшное было время, внучка, а еще хуже стало, когда пришла похоронка и Я узнала, что моего феденьки больше нет. Клянусь, если бы не дети, в тот же миг отправилась бы за ним. Но пришлось выживать как могла и поднимать наших кровиночек, а заодно развивать свой переданный по наследству дар. Надеясь с его помощью спасти любимого в его посмертии, потому когда пришло мое время, Я долго мучилась и страдала прежде, чем умереть, но дар так никому из родственников не отдала, только заколдованную брошь на всякий случай оставила. Бабушка грустно усмехнулась, сходила за новой порцией чая для себя, сделала большой глоток и продолжила. Представляешь мое разочарование, когда я надеялась попасть прямиком в ад, а угодила в этот мир. Вот, я материлась и плевалась первое время. Местные даже думали, что к ним гость из какого-то другого мира заявился. Потом, конечно, все выяснили. Я успокоилась и узнала, что, оказывается, мало грешила. Хотя признаться, очень старалась. Либо мои хорошие дела перекрывали плохие, не знаю. В общем, пришлось начинать заново. Только здесь иной мир отличный от нашего. У меня был дар, и ведьма, пришедшая по мою душу, это увидела. О чем тут же сообщила господину. Уникальный случай, как никак. Мы пообщались, я без возражений отдала частичку своей души в обмен на силу тьмы, таким образом пройдя инициацию и пополнила ряды служителей темных сил. О-о-о! Это было даже интересно, особенно когда я несколько раз благодаря своим стараниям становилась лучшей ведьмой и получала исполнение желания. Первым моим желанием было освобождение Фёдора от мучений. Вторым доступ к сокровенным знаниям. Третьим встреча с любимым. Знаешь, он ведь совсем не изменился даже ругал меня за все, что я делала во имя его спасения я обещала перестать и действительно лучшими ведьмами теперь становились другие не я у меня же появилась иная задача передать какой-нибудь ведьме свою силу и умереть чтобы соединиться с любимым в аду испуганно уточнила я да хоть бы и там с вызовом бросила родственница и усмехнулась На самом деле у меня другие планы Но даже если не удастся ускользнуть от рогатых, главное быть рядом с Фёдором Бабушка замолкла а я ошарашенно хлопала глазами не зная как реагировать на такую историю Сейчас многое стало понятным кроме одного Как же надо любить чтобы столько всего натворить Да, дедушка у меня просто роковой мужчина, а бабушка я бы так не смогла. Это сколько же она душ загубила ради своей цели. Лучшей ведьмой ведь не за красивые глазки становятся. "Осуждаешь?" равнодушным голосом поинтересовалась Тамарина Кенциевна, всё это время внимательно наблюдающая за сменой эмоций на моём лице. "Не знаю", честно призналась. Мне все равно, пожала плечами она, но вопреки своим словам попыталась объясниться. «Федор не должен был страдать ни за что. Он ничего плохого не сделал. Я лишь хотела добиться справедливости. Поступая несправедливо с другими, обманывая, проклиная, а может и убивая людей, ты просто никогда не любила. Вообще-то любила вспыхнула я, вспоминая жениха. И люблю, и именно ты разлучила меня с любимым, притом в день свадьбы. Это тоже по-твоему справедливо. Удивительно, но Тамара Энакентьевна смутилась и виновато отвела взгляд в сторону. Мне жаль, похоже, искренне сказала она. Но поверь, тебе соединиться с любимым будет не в пример легче, чем мне. Нужно лишь один раз добиться звания лучшей ведьмы по результатам трех лет. И все, И все, — фыркнула я, закрывая лицо руками. Как у нее все просто.